Плюшевый заяц сразу понял – это тоже зайцы, как и он, только новенькие и пушистые. Их, наверное, шил самый лучший мастер, потому что на шубках у них не было видно швов. Заяц приметил еще одну странность – сам он всегда выглядел одинаково, а эти двое то удлинялись и вытягивались, то наоборот вдруг делались толстыми и почти круглыми. Они приближались к нему тихонько сопя, и лапки их мягко скользили по траве. Плюшевый заяц много раз видел, как ходят заводные игрушки, но эти двигались по-другому. Какие необыкновенные зайцы! Плюшевый заяц таращил на них глаза пуговицы. Пушистые зайцы тоже не сводили с него глаз, и носы их непрестанно шевелились. Наконец, один из них произнес. «Ну, что сидишь? Айда с нами!» «Неохота!» – прошептал плюшевый заяц. «На самом деле ему...» Просто не хотелось объяснять, что он не заводной. Хоп! Пушистый высоко подпрыгнул, кувыркнулся и приземлился на задние лапы. Спорим, ты так не можешь? А вот и могу, сказал плюшевый зайц. Я выше могу. Я вообще летать умею. Мальчик часто подбрасывал его высоко-высоко, а потом ловил. А на задних лапах прыгать умеешь? спросил пушистый. Этот вопрос плюшевому зайцу совсем не понравился. Дело в том, что у него не было задних лап. Таким уж его сшили Снизу он напоминал подушечку для иголок Но сейчас он сидел в гнезде, которое устроил ему мальчик И надеялся, что странные зайцы ничего не заметят «Умею!» — ответил он, как ни в чем не бывало «Только не хочу!» Но лесные зайцы оказались зоворкими Один из них вытянул шею и стал внимательно разглядывать плюшевого «Да у него задних лап нет!» — воскликнул он «Тоже мне заяц! Умора!» И пушистые зайцы расхохотались. «Есть!» Плюшевый заяц чуть не заплакал. «Есть у меня задние лапы! Просто я... Я на них сижу!» «Ну так покажи!» Потребовал лесной заяц и принялся носиться вокруг плюшевого, пока у того не закружилась голова. «Не люблю я скакать!» Буркнул плюшевый заяц. «Но на самом деле он отдал бы сейчас все на свете, лишь бы только скакать и резвиться, как эти двое!» Пушистый заяц вдруг застыл на месте Затем подлетел близко-близко к плюшуму Так близко, что его длинные усы Защекотали плюшевое ухо Повел носом, снова отскочил и объявил Он неправильно пахнет Он не настоящий Я настоящий Плюшевый зайцы едва сдерживал слезы Настоящий Мальчик сам сказал Но тут мимо них пробежал мальчик И странные зайцы в мгновение ука исчезли из виду Куда же вы? Крикнул им вслед плюшевый зайца. Вернитесь Я настоящий Но ответа не было Лишь черные муравьи по-прежнему сновали туда-сюда, доколыхалась да трава, в которой скрылись незнакомцы. «Ну почему? Почему они убежали?» – думал плюшевый зайц. «Даже не захотели поиграть со мной». Он вглядывался в заросли высокой травы, надеясь, что пушистые зайцы вернутся, но они не вернулись. Солнце опустилось низко-низко, над травой кружили мотыльки. Мальчик проголодался и отправился домой, прижимая к груди лучшего друга.